— А ведь верно. Я неблагодарная истеричка. Посмотрев ему вслед, расстроилась Катя. — С чего меня понесло? — Глупо. Едва она скрылась за дверью подъезда, как, включив фары, одна из припаркованных на площадке машин сорвалась с места вслед за рейндж -ровер. Ладышев притормозил на светофоре напротив дворца Железнодорожников и мягко покатился дальше на загоревшийся зеленый свет. Тут же в салоне раздался звонок. — Да, это снова Виталий. — Я же сказал, что перезвоню, как только освобожусь, — недовольно буркнул Вадим. — Насколько я видел, ты уже освободился. Или обещал вернуться? Перейдя на «ты», зло поинтересовался мужчина. Значит, так оно и есть. Вправо посмотри, урод. Повернув голову, Ладышев заметил, двигавшийся параллельно ему автомобиль, за рулем с телефоном в руке сидел Проскурин, внезапно машина ускорилась, перестроилась на полосу Вадима и резко затормозила. То, что не произошло столкновения, можно было объяснить интуицией, а вернее, внезапно включившимся у Ладышева инстинктом. На него охотятся. Долю секунды хватило на то, чтобы глянуть в зеркала, оценить обстановку и резко вывернуть руль вправо. Тело прошибло горячей волной, спина моментально взмокла, сердце забилось в бешеном ритме. Ах ты, сволочь! В сердцах выдохнул он и надавил на педаль газа. Не мешало бы от греха подальше оторваться от этого типа. «От сволочи слышу!» — раздалась из динамика довольная реплика. «Что, драпать надумал? И куда ты от меня не денешься?» Проскочив пешеходный переход на желтый, Ладышев резко свернул вправо на Могилевскую. «Если Проскурина становится на красный, успею уйти и затеряться», — подумал он. Но не тут-то было. «Семерка БМВ» и не собиралась останавливаться. Перестроившись, Через полосу вправо автомобиль пересек пешеходный переход, по которому уже пошли люди, и даже не притормозив, свернул вслед за Range Машину тут же вынесло на встречную и развернуло на 90 градусов. Уходя от столкновения, водитель, поднимавшегося на мост микроавтобуса, экстренно затормозил. На скользкой дороге его тоже стало разворачивать. Если бы БМВ замешкался на пару секунд и не вернулся на свою полосу, машины, как пить дать, столкнулись бы боковыми сторонами. — Вот идиот! Совсем крыша поехала! Наблюдая в зеркало за огнями оставшихся за спиной автомобилей, подумал Вадим, надо остановиться, иначе этот придурок наломает дров. Моментально оценил он обстановку и свернул на открытую парковку торгового центра Мост. Найдя свободное место, выключил свет, заглушил двигатель и быстро покинул салон. Ждать долго не пришлось. БМВ тормознул прямо за джипом. Водитель пулей выскочил из машины и, издавая нечленораздельные рычащие звуки, бросился на Ладышева. Тот, интуитивно приготовившись к нападению, повременил, пока проскурен, Приблизиться, в последнюю секунду отпрянул в сторону, ловко ушел от удара и тут же подсек ему опорную ногу. Не ожидая подсечки, нападавший рубанул пустоту кулаком, в которую вложил всю свою силу и ненависть, потерял равновесие, по инерции пролетел несколько метров и грохнулся на покрытой ледяной коркой асфальт. Полностью контролируя ситуацию, Вадим быстро прижал его коленом к земле, Заломил руку и, дожидаясь, пока остынет воинственный пыл Виталия, замер. Похоже, им предстояли новые баталии. В этот момент позади раздался резкий скрип торвозов. Хлопнули двери, послышались мат, ругань. Ладышев обернулся, ослепленный ярким светом фар, машинально зажмурился и в следующий же момент получил неожиданный удар в лицо. Интуитивно, Отпустив соперника, он сгруппировался, откатился в сторону, быстро вскочил на ноги и с изумлением заметил, что в нескольких метрах от него двое разъяренных верзил лупят ногами лежащего на земле Проскурина. Не раздумывая ни секунды, Вадим бросился ему на помощь и в одно мгновение переключил на себя весь гнев неведомых агрессивных личностей. Сначала один, а затем и второй из них оказались на земле, но ненадолго. В отличие от Виталия, который никак не мог прийти в себя, эти тут же вскочили и громко матерясь, ринулись на Ладышева. И неизвестно чем завершилось бы это спонтанное побоище, если бы на парковке не показался еще один автомобиль, вызванный охранниками моста милицейский патруль. Ожидая, пока поздним воскресным вечером Поличенко вызволит из отдела милиции своего шефа, Ладышев коротал время в крохотном, зарешеченном помещении в компании с другим нарушителем общественного порядка Проскуриным. Несмотря на слабое освещение, последствия недавней драки бросались в глаза сразу. Синяки, кровоподтеки, ссадины на руках и лицах, разорванная одежда, Задержанные вели себя смирно. Ни одному, ни другому проблемы с правоохранительными органами были ни к чему. Поняв, что дело принимает нежелательный оборот, оба тут же утратили бойцовский пыл и, не сговаривая, заявили. Остановились на парковке перекинуться словом, но были внезапно атакованы неизвестными типами из микроавтобуса. Так как оба задержанных имели вполне респектабельный вид, и приличные машины им поверили, но не отпустили, а сопроводили в участок для удостоверения личностей и составления протокола, так же, как и двух других драчунов. Вот тогда Вадим и добрал номер Андрея Леонидовича. Погруженные в свои мысли и Ладышев, и Проскурин не проронили ни слова за время совместного нахождения в участке, откинув голову к стене и закрыв глаза, Вадим попытался вспомнить, когда, где и с кем в последний раз выяснял отношения с помощью кулаков. Вспомнил. Одиннадцать лет назад. Прямо у своего подъезда. И тогда ему тоже пришлось защищаться. И вызванная соседями патрульная машина наличествовала, и ночь в райотделе милиции пришлось провести откуда на утро он перекочевал в печально знаменитый следственный изолятор, где и пробыл почти месяц. Как позже выяснилось, поместили его туда от греха подальше по просьбе отца. Были все основания опасаться, что подследственный на воле долго не проживет. Дело вскоре было закрыто, но отец до этого дня сам не дожил, скончался от инфаркта. Приглушенный стон, нарушивший тишину, заставил Вадима открыть глаза. С гримасой боли, перекосивший лицо, сидевший напротив Виталия, осторожно ощупывал свое тело. — Где болит? — не удержался Ладышев. — Дышать можешь? — С трудом, — выдавил Проскурин. Стало понятно, что ему больно не только дышать, но и говорить. — Давай посмотрю. — Тоже мне. — Доктор выискался, — скривился Виталий. — В прошлом доктор. Спокойно отреагировал Вадим. Встал, подошел ближе и попросил. — Свитер подними. — Здесь болит? — А здесь? — Не дыши. — Теперь сделай вдох. Приступил он к осмотру. — Еще вдох-выдох. — Где еще болит? Позволив Проскурину опустить свитер, Вадим заключил. — Похоже, ребро сломано. Надо делать снимок. — А что потом? — Если без смещения само срастется. Какое-то время, конечно, придется помучиться. Могу порекомендовать, кому обратиться за помощью.